Глава 15 Едва Денис уходит, жужжание шепотков многократно усиливается. Идем. Леон подталкивает меня вперед, вытряхивая из немого оцепенения. Сердце трахтит, как дряхлый автомобильный мотор. Ладони вспотели. Без преувеличения я только что пережила одну из самых напряженных сцен за всю свою жизнь. Взгляды расступающейся толпы прилипают ко мне, как мухи на ленту. Одни смотрят с неверием, другие — с нескрываемой неприязнью, третьи — и все без исключения женского пола — с завистью. — Леон! — подобострастно верещит слезняк Тимуру вдогонку. — Хотел спросить, а ты... — Не сейчас. Отрезает Леон, продолжая решительно шагать по коридору. Я ускоряю шаг, чтобы не отставать. Что-то подсказывает мне, что сейчас не стоит давать Леону повода раздражаться. В молчании мы покидаем здание университета и выходим на парковку. Я тут же начинаю жалеть, что не имею привычки носить солнечные очки, как местные модницы. Дневной свет ощущается чересчур навязчивым, как и внимание, которое щедро льется на нас со всех сторон. Остановившись возле своей машины, Леон достает телефон и прикладывает его к уху. «Игорь, привет!» Его голос звучит отрывисто и резко. «Залий и не приезжай. Я сам ее отвезу». Повернувшись, он кивает на пассажирскую дверь. «Садись». Решив не задавать лишних вопросов, я забираюсь в салон и торопливо накидываю ремень безопасности. Таким Леона я еще не видела. И сейчас даже немного его побаиваюсь. Леон занимает водительское кресло и, сосредоточенно глядя перед собой, заводит двигатель. Отныне ты будешь ездить в университет вместе со мной. А Игорь? Быстро уточняю я. Для Игоря найдутся другие дела. Его сухой тон не располагает к продолжению диалога, поэтому я переключаю внимание на свои руки. Он вроде бы сам заявил о своем покровительстве. Так чего сейчас так бесится Никто его за язык не тянул. Дело не в тебе. Негромко произносит он спустя несколько минут гробовой тишины. А в том, что я нарушил свой главный принцип, и мне нужно подумать, как с этим быть. Я чувствую облегчение. Все же я не ошиблась в нем. Леон — один из самых адекватных людей, которые мне встречались. «Принцип заключается в том, что ты не играешь в белого господина?» Шутливо уточняю я. Принцип заключается в том, что я держусь подальше от всего, что мне не близко. Хороший принцип. Но если тебе станет легче, я совсем не против побыть твоим личным ассистентом в благодарность за избавление от притязаний этого придурка. Я улыбаюсь, чтобы разрядить обстановку. Надо подумать, чем я могу быть тебе полезной. Я быстро печатаю, так что могу помочь с курсовыми. Могу приносить тебе кофе в обеденный перерыв. Может быть, есть еще какие-то вещи которые ты бы хотел делегировать. Леон шумно вздыхает, давая понять, что мне не стоит продолжать. отныне, если у тебя возникают конфликты с кем бы то ни было, ты ссылаешься на меня. К концу недели все должны знать, что ты... вернее, я!» Поморщившись, он делает неопределенный жест рукой. «Чем быстрее это станет очевидно, тем лучше». Я поворачиваю голову, чтобы посмотреть на него. Челюсть Леона напряжена. Брови нахмурены. А как быть с твоей невестой? Ей наверняка не понравится то, что ты взял надо мной шефство. Это тебя не касается. Бросив на меня быстрый ответный взгляд, он снова возвращает внимание к дороге. Я сделал то, что сделал. Этого уже не изменить. Твоя задача — слушать меня и не лезть на рожон. Потому с этого дня... Твои проблемы стали моими. Мне жаль, что я волей-неволей осложнила тебе жизнь. Признаюсь я, немного помолчав. Но я благодарна тебе за то, что ты вступился. Честно говоря, я была уверена, что сегодня был мой последний день в университете. Оно наверняка и к лучшему. Но уж очень не хотелось расстраивать маму. Она очень гордится, что я учусь в престижном вузе, И отказывается верить в то, что на деле это редкий гадюшник. Вероятно, к тебе начнут подходить новые люди и предлагать дружбу. Проигнорировав мою исповедь, продолжает ли он? Много при них не болтай. Даже на самые идиотские вопросы о характере наших отношений отвечай согласием. Все должны безоговорочно верить в контракт Альфы и прислуги. Я хочу спросить, стоит ли соглашаться с предположением о том, что у Альфы и прислуги есть секс? Но вовремя прикусываю язык. Скорее всего, именно это ли он и имеет в виду. И вот еще. Я смотрю, как он одной рукой придерживая руль, открывает подлокотник и достаёт оттуда стопку купюр. Держи. Купи себе новые вещи. Несколько секунд растеряна, поглядев на деньги, Я поднимаю возмущенный взгляд на Леона. «Ты рехнулся? Я что, похожа на содержанку?» «Бери». Его голос хоть и звучит спокойно, но в нем звенит металл. «Если уж ты действительно благодарна. Вступая в игру, нужно соблюдать все правила. Обувь, сумка — это основное. На них первыми обращают внимание. Попроси Каролину помочь с выбором. Она обожает шопинг